Глава п я т н а д ц а т а Толпа стояла у стен, равномерно стиснутая между балюстрадами. На углах соседних улиц гигантские ф и ш и повторяли буквами в стиле барокко «Лючия дель Мермур», «Лагарди», «Опера» и так далее. Стояла прекрасная погода, было жарко. Пот струился по завитым волосам, вынутые платки осушали красные лбы и порой теплый ветер налетавший с реки слегка шевелил каемку парусинового навеса раскинутого над входами в кафе но человека спустившегося по улице несколько ниже освежал ледяной сквозной ветерок приносивший с собой запах жира кожи и масла то были испарения улицы шарет и з о б и л о в в ш и й темными складами в которых перекатывали бочки. Боясь попасть в смешное положение, Эмма пожелала прогуляться по городу, и Бавари из осторожности не выпускал из руки билеты, прижимая их к животу в кармане панталон. Сердце ее сильно забилось уже в вестибюле. Она невольно улыбнулась тщеславной улыбкой, когда толпа устремилась направо по другому коридору, в то время как она поднималась по лестнице. в первые места с ребяческим удовольствием она толкнула пальцем широкие обитые сукном двери она вдыхала полной грудью пыльный воздух коридоров и расположившись в своей ложе откинулась на спинку кресла с непринужденностью г е р ц о г и н и зал начинал наполняться публика вынимала б и н о к л е из футляров и владельцы абонементных билетов узнавали знакомых издали и раскланивались друг с другом. Они явились сюда, чтобы забыться и отдохнуть от неприятностей и торговли, но мысли о делах не оставляли их и здесь, и они продолжали еще говорить о партии хлопка, спирта, индиго. м е л к а л и лица стариков, невыразительные и спокойные, с бледными щеками и белыми волосами, похожие на серебряные медали, которые потускнели от свинцовых паров. молодые щеголи расхаживали по портеру выставляя напоказ в вырезах жилетов розовые или зеленые цвета незрелого яблока галстуки пальцами затянутыми в желтые перчатки они опирались на трости с золотыми набалдашниками госпожа бавари любовалась ими с веру х но вот в оркестре зажглись свечи люстра с г р а н е н ы м и б л и с т а щ и м и подвесками Спустилась с потолка, и в зале сразу стало веселей. Затем один за другим вошли музыканты, и поднялся многоголосый вой. Басы хрипели, пиликали скрипки, трубили корнет-апистоны, пищали флейты и флажолеты. Три удара послышались со сцены. Грянули, раскатали тавр. Медные инструменты отчеканили несколько аккордов. Взвился занавес. и глазам зрителей открылся пейзаж. Декорация изображала перепутье в лесу. Налево в тени дуба протекал ручей. Крестьяне и джентльмены с пледами на плече хором пели охотничью песню. Вскоре появился предводитель. Подняв руки к небу, он стал вызывать духа зла. Потом вышел еще кто-то. Они оба ушли, и охотники снова запели. Эмма очутилась в мире, о котором в юности читала в книгах. Это был сплошной Вальтер Скотт. Ей казалось, что она слышит сквозь туман гуденье шотландских волынок, отдающееся в зарослях вереска. Воспоминания о романе облегчало ей понимание Либретто. Она следила за каждым словом интриги, в то время как неуловимые мысли, приходившие ей в голову, рассеивались тотчас же, под шквалом музыки. Она отдавалась убаюкиванию этих мелодий, и все ее существо трепетало, как будто бы смычки скрипок скользили по ее нервам. У нее не хватало глаз, чтобы любоваться костюмами, декорацией, актерами, расписанными деревьями, которые дрожали, когда кто-нибудь проходил мимо, бархатными в е р е т а м и плащами, шпагами. всеми этими фальшивыми вещами, перемещавшимися под звуки музыки, как в атмосфере другого мира. Но вот вышла вперед молодая женщина и бросила кошелек зеленому егерю. Затем она осталась одна, и послышались звуки флейты, похожие то на журчание ручья, то на щебетание птиц. Люси уверенно выводила свою к о в а т и н у в соль-мажоре, Она жаловалась на страдания любви, молила о крыльях. Эмми тоже хотелось бы бежать от жизни, улететь в одном объятии. Вдруг появился Эдгар Лагарди. Он был бледен той ослепительной бледностью, которая придает великолепие мрамора м представителям пылких рас юга. Его сильный стан... был стянут каким-то подобием коричневой куртки. Маленький чеканный кинжал бился у левого бедра, и он томно вращал глазами, показывая белые зубы. Рассказывали, что одна польская княгиня, услышав его пение на пляже в б и о р и ц е где он чинил шлюпки, влюбилась в него. Из-за этого она разорилась. Он бросил ее для других женщин, и эта сентиментальная история только помогала его артистической репутации. Хитрый комедиант постоянно принимал меры к тому, чтобы в рекламах о нем проскользнула поэтическая фраза о неотразимом обаянии его личности, о чувствительности его души. Прекрасный голос, непоколебимый п л о м б перевес темперамента над умом, пафос, превышающий лиризм, все дополняло этот великолепный тип шарлатана. помесь парикмахера и Тореадора. С первой же сцены он привел в энтузиазм весь зал. Он сжимал лючию в своих объятиях, убегал от нее, возвращался, изображал отчаяние. Вспышки гнева чередовались с эллигическим невыносимо сладостным шепотом. Звуки лились из его обнаженной шеи, полные рыданий и поцелуев. Эмма наклонялась, чтобы лучше его видеть, и впивалась ногтями в бархат ложи. Она наполняла свое сердце этими мелодическими жалобами, которые лились под аккомпанемент контрабасов, словно крики утопающих в смятении б у р и Она узнавала все опьянение, все страдания, от которых едва не умерла сама. Голос певицы казался ей лишь отзвуком собственного сознания, и эта иллюзия, наводившая на нее такое очарование, даже частью ее жизни. Но никто на земле не любил ее такой любовью. Он не плакал, как Эдгар в последний вечер при свете луны, когда они сказали друг другу «До завтра, до завтра». Зал гремел от рукоплесканий. Пришлось целиком повторить последнюю часть фуги. Влюбленные пели о цветах на их могиле, о клятвах, об изгнании, о роке, о надеждах, и когда из их груди вырвалось последнее «прости», пронзительный крик вылетел из уст Эммы и слился с колебаниями аккордов. — Но почему же, — спросил Бавари, — этот сеньор ее преследует? — Да нет же, — ответила она, — это ее любовник. но ведь он клянется отмстить ее семье, а тот другой, который только что появился, говорил «Я люблю Люси и думаю, что она меня любит». К тому же он ушел с ее отцом. Они дружески шли под руку. Это ведь ее отец, не правда ли, тот маленький, уродливый, с петушиным пером на шляпе? Несмотря на объяснение Эммы, Шарль, как только начался дуэт, в котором Жильбер посвящает своего господина, А Штонов в с в о е й отвратительные махинации, увидев мнимое обручальное кольцо, которое должно было ввести в заблуждение Люси, решил, что это знак любви, присланный Эдгаром. Впрочем, он сознался, что не понимает всей этой истории, потому что музыка сильно мешает разобрать слова. — Все равно, — сказала Эмма, — замолчи. — Дело в том, что я люблю, — ответил он, наклоняясь к ее плечу. отдавать себе во всем отчет, ты же знаешь. — Молчи, молчи, нетерпеливо», — нетерпеливо повторила она. Лючия вышла на аванс-сцену, слегка поддерживаемая прислужницами. Венок из померанцевых цветов украшал ее волосы. Она была бледней белого атласа своего платья. Эмма вспомнила день своей свадьбы. Она увидела себя там, посреди колосьев, на узкой межжен, по которой они направлялись к церкви. Почему она не сопротивлялась, не молила, как это? Напротив, она была веселой, не замечая пропасти, к которой стремилась. Ах, если бы во всей свежести своей красоты, до грязи замужества, до разочарований преступной любви она могла бы отдать свою жизнь верному и великодушному сердцу, тогда добродетель и нежность наслаждение и долг все слилось бы вместе, и она никогда не спустилась бы с высот такого блаженства. но это высокое счастье конечно просто ложь выдуманная, чтобы ввергнуть в отчаяние всякое желание.а о н знала теперь всю мелочность страстей возвеличиваемых искусством и стараясь отвлечь от них свои мысли Эмма желала в этом отображении своих страданий видеть только пластическую фантазию, приятную для глаз, и даже внутренне улыбнулась с презрительным сожалением, когда в глубине сцены из-за бархатной портьеры появился человек в черном плаще. Он повернулся, и широкополая испанская шляпа упала с его головы. И тотчас же инструменты и певцы начали секстет. Эдгар, исходя яростью, заглушил всех своим высоким голосом, а ч ш т о н низкими нотами изливал свои убийственные возмущения. Люси испускала пронзительные стоны, Артур модулировал в стороне средними нотами, и бас-министра гудел, как орган, между тем, как женские голоса, подхватывая его слова, сладостно вторили в хоре. Они все стояли в ряд и все жестикулировали. Гнев, мщение, ревность, страх, милосердие и изумление все вместе изливались из их полуоткрытых уст. Оскорбленный любовник потрясал обнаженной шпагой. Гипюровый воротник приподнимался в такт колыханием его груди, и он большими шагами ходил то влево, то вправо, звеня дощатый пол серебряными шпорами мягких ботфорд, расширявшихся от щиколотки. «Неиссякаемая любовь должна была жить в нем», — думала она, — «для того, чтобы он мог изливать ее в публику с такими потоками». Все ее попытки избавиться от очарования потонули в поэзии, захватившей ее роли, и, в л е к о м а е к этому человеку и л л ю з и и того, чью жизнь он играл, она пыталась представить себе его жизнь, его ослепительную, необычайную, великолепную жизнь, которой она тоже могла ведь жить, если бы случай этого захотел. Они могли бы познакомиться, полюбить друг друга. С ним она разъезжала бы из столицы в столицу, по всем королевствам Европы, деля его труды и гордость, подбирая бросаемые ему цветы, собственноручно вышивая ему костюмы. И каждый вечер, В глубине какой-нибудь ложи из-за золоченной сетки она ловила бы, замирая от счастья, излияние этой души, которая пела бы только для нее одной. Со сценой, играя, он смотрел бы на нее. Вдруг ее охватило безумие. Он смотрит на нее. Несомненно, ей захотелось броситься к нему, найти убежище в его силе. казавшейся ей воплощением любви, и крикнуть: "Возьми меня, увези меня, уедем, я твоя, твоя, тебе вся моя страсть и все мои мечты". Занавес опустился. Запах газа смешивался с человеческим дыханием. Ветер, поднятый веерами, делал воздух е щ е более душным. Эмма хотела выйти из ложи. Толпа заполняла коридоры, она упала в свое кресло. Сердце ее так билось, что она задыхалась. Шарль, боясь, что она упадет в обморок, побежал в буфет за Аршадом. Он с трудом протискался к своей ложе. На каждом шагу его толкали под локоть, потому что он держал в руках стакан. Он вылил три четверти содержимого на плечи какой-то руанки в платье с короткими рукавами. п о чувстввав о что холодная жидкость полилась по ее пояснице она закричала как павлин словно ее резали ее супруг владелец бумага бредильни набросился на неловкого шарля и пока она вытирала носовым платком пятна на своем пышном платье и ставты виневвого ш цвета супруг бормотал угрюмым голосом какие то слова об убытках и о возмещении наконец шарль страшно запыхавшийся появился перед женой и сказал — Честное слово, я думал, что не проберусь. — Народу? Народу? — он прибавил. — Угадай-ка, кого я встретил там, наверху? — Господина Леона. — Леона? — Его самого. Он придет засвидетельствовать тебе свое почтение. И не успел он произнести эти слова, как бывший ионвильский клерк вошел в ложу. Он протянул руку с небрежностью дворянина, и госпожа Бавари подала свою. машинально, вероятно, повинуясь притяжению более сильной воли. В последний раз она пожимала эту руку в тот весенний вечер, когда дождь струился по зеленым листьям, в тот вечер, когда они простились, стоя у окна. Но она быстро опомнилась и, соблюдая приличие усилием воли, стряхнула цепенение, навеянное этими воспоминаниями, и забросала его быстрыми фразами. — А здравствуйте, как? Вы здесь? «Тише — Тише! — крикнул голос из портера. — Началось третье действие. — Значит, вы в Руане? — Да. — Давно? — Тише, выйдите! В их сторону оборачивались. Они замолчали. Но с этой минуты она уже не слушала. И хор гостей, сцена между Аштоном и его слугой, большой дуэт в ре-мажоре, Все промелькнуло перед ней в отдалении, как будто бы инструменты потеряли свою звучность, а персонажи отодвинулись куда-то вдаль. Она вспоминала о вечерах за картами у аптекаря, о прогулках к кормильце, о чтениях в беседке, о часах, которые они проводили друг против друга у камина, всю бедную, такую спокойную и такую долгую, скромную. нежную любовь, которую она, несмотря на все это, забыла. Зачем же он возвратился? Какое стечение событий ставит его опять на ее дороге? Он стоял за ее спиной, прислонясь плечом к перегородке ложа, и по временам она вздрагивала от теплого дыхания, касавшегося ее волос. Вам это доставляет удовольствие? — спросил он, наклоняясь так близко, что кончик усов задел ее щеку. Она ответила небрежным тоном. — О, боже мой, нет, не очень. Он предложил выйти из театра, чтобы где-нибудь съесть мороженое. — А, не сейчас. Останемся еще, — сказала Бавари. — Волосы ее распущены, тут, кажется, будет трагедия. Но сцена безумия не и н т е р е с о в а л о Эмму. и игра певицы казалась ей преувеличенно неестественной. «Она слишком сильно кричит», — сказала она, поворачиваясь к Шарлю, который продолжал слушать. «Да, может быть, немного», — ответил он, колеблясь между испытываемым удовольствием и уважением к мнению жены. Через несколько минут Леон вздохнул и сказал, — «Тут такая жара!» «Невыносимая э т о правда». «Ты плохо себя чувствуешь?» — спросил Бавари. «Да, я задыхаюсь. Идем». Господин Леон деликатно накинул на ее плечи длинную кружевную шаль, и они отправились втроем к гавани и сели в кафе на открытом воздухе под самыми окнами. Вначале говорили о болезни Эммы. Она иногда прерывала Шарли из боязни, как она говорила, наскучить господину Леону. а он рассказал им, что приехал в Руан поработать два года в большой конторе для того, чтобы привыкнуть вести дела, которые в Нормандии ведутся несколько иначе, чем в Париже. Затем он стал справляться о Берти, о семействе Уме, о мамаше Ле Франсуа. И так как в присутствии мужа им больше не о чем было говорить, то вскоре беседа оборвалась. Публика, выходившая из театра, заполнила тротуар. Многие напевали в полголоса, некоторые горланили во всю глотку «О, милый ангел, м о и Лючия!». Тогда л и о н разыгрывая знатока, принялся говорить о музыке. Он слышал тамбуриньи, р у б и н и персиани, грязи. И по сравнению с ними Лагардин, несмотря на весь свой блеск, ничего не стоил. Однако перебил его Шарль, маленькими глотками о т п и в а в ш и й шербет с ромом, Говорят, что в последнем акте он прямо изумителен. Я жалею, что ушел до конца. Это начинало меня занимать. Впрочем, продолжал клерк, скоро он даст еще одно представление. Но Шарль заявил, что они должны уехать на следующий день. Если только, — прибавил он, — обращаясь к жене, ты и не захотела бы остаться одна, моя кошечка? Молодой человек мгновенно переменил тактику ввиду этой неожиданной возможности. суливший ему надежду, и стал всячески расхваливать игру Лагарди в последнем акте. Это было нечто замечательное и необыкновенное. Тогда Шарль стал настаивать. — Ты возвратишься в воскресенье. — Ну, решайся скорее. Ты не должна колебаться, если только хоть капельку чувствуешь, что это будет тебе полезно. Между тем столики вокруг них пустили. Один из лакеев молча остановился около них. Шарль понял и вынул кошелек. Клерк удержал его за руку. Он, кроме того, не забыл оставить сверх счета две серебряные монеты, которыми звякнул по мрамору. — Мне, право, неприятно, — пробормотал бы Мари, — что вы тратите деньги. Леон сделал небрежный вместе с тем радушный жест и, взяв шляпу, сказал, — Значит, решено, не правда ли? Завтра в шесть часов. Шарль еще раз заявил, что не может оставаться дольше. Но ничто не мешает Эмме. Дело в том, — пробормотала она с особенной улыбкой, — что я не знаю. Ну, ладно, ты подумаешь. Увидим. Утро вечера мудренее. Затем, обращаясь к провожавшему и г л е о н у он сказал, — Теперь, когда вы опять в наших краях, я надеюсь, что вы будете приезжать к нам иногда к обеду. Клерк заверил, что с удовольствием воспользуется приглашением, тем более, что ему необходимо побывать в Ионвилле по делам конторы. И они расстались на углу переулка с е н т е р б л а н как раз в тот момент, когда на колокольне собора часы пробили половину двенадцатого.